Глава 27. Морозным утром понедельника, выбравшись из-за обильно накрытого к завтраку стола, искупо поблагодарив Аглаю, Юркин вышел из квартиры. Аглая на сегодня взяла отгул и из дома сказала «не выйдет». Она ненавидела зиму и холода. «Только прошу тебя ничего в моем доме не трогать, не переделывать, не переставлять и не перевешивать». Глянул он на нее строго. «Ужин могу приготовить?» — спросила она, отреагировав довольно спокойно. «А обед? Ты же рядом с отделом живёшь. Можешь на обед приехать? Можешь?» «Насчёт обеда не знаю. Скорее всего, нет. А вот ужин приготовить можешь, если тебе несложно. И не переусердствуй, не надо много еды». Он невольно поморщился, вспомнив заставленные тарелками столы на даче Тонечки, второй жены его отца. «Как скажете, товарищ майор?» Ослепительно улыбаясь, Аглая приложила ладошку к правому виску. «К непокрытой голове. Тебе ли не знать, товарищ дознаватель?» Улыбнулся он, поймал её за пуговицу на ночной рубашке, подтянул к себе, поцеловал и проговорил. «До вечера». Он заехал в отдел ненадолго, только лишь для того, чтобы отсмотреть ещё раз материал с видеорегистратора» которые предоставили их отделу столичные оперативники. Видимость была не очень. Микроавтобус санитарки Тамары Ульяновой стоял так, что камера регистратора смотрела на дом и ворота Грековых. Проезжая часть практически не просматривалась, и поэтому определить, откуда взялась у ворот своего работодателя Катерина Гришина, не было возможности. Она просто откуда-то пришла пешком. Толкнула калитку, Греков вышел ее встречать. Они обнялись очень крепко. Собаки не было. Вот далась ему эта собака, чёрт побери. Но Йоркин отчётливо помнил из показаний Гришиной, как она не смогла войти на территорию Грековых в вечер их исчезновения. Почему? Потому что собака носилась по двору как ненормальная. Гришина её боялась, потому что собака её терпеть не могла. Это с её опять же слов. Вернувшийся после выздоровления Греков был встречен у калитки собакой. Та, бросившись на хозяина, залезала ему лицо, так обрадовалась. Когда пришла Гришина, её встретил Греков. Собака уже, видимо, была на цепи. А потом? Потом собака куда-то подевалась. На цепи её не было, цепи мелась, а собаки не было. Йоркин проверил в воскресенье после совещания. Нарочно поехал в коттеджный посёлок для этого» то её отцепил? Греков, сматывающийся после убийства своей домработницы? «Как-то сомнительно, товарищ майор», — задумчиво проговорила Надежда Рыкова, ответив на его телефонный звонок. «Какой-то Греков выходит слишком трезвый и расчётливый после такого зверского убийства, явно совершённого в состоянии аффекта. Телек выключил, собаку с цепи спустил. Что соседи, слышали собаку, нет?» Соседями была просто беда. Кто спал, кто уехал, кто не слышал ничего, потому что вечеринка была шумная. «Доктор не опросили?» «Воробьёва?» — наморщил лоб Юркин. «Нет пока. Вчера его дома не было, дважды к нему рвался. Сегодня ещё не выезжал в посёлок. А он может знать?» «Конечно. Когда Грековы не вернулись с прогулки, именно он спустил собаку с цепи, чтобы она охраняла двор и дом. И пока Грекова не было, кто-то её кормил?» Я видела у Будки миску с остатками застывшей каши. Вряд ли Греков её варил, когда вернулся. И Гришина к Будке не подходила, боялась собаку. Это точно Воробьёв, поговорите с ним». Йоркин въехал в посёлок в 11.10. Проехал мимо пекарни, где, как всегда, толпился народ. Заметив на стоянке перед пекарней автомобиль Николая Ерёмина, помощника Гришина, остановился, вышел из машины и направился к пекарне. «Николай Иванович Ерёмин?» Обратился он к сутулому худому мужику, таскающему из огромного короба на заднем дворе кулис мукой. «Что хотели?» Ерёмин встал, перекинул мешок с мукой с левого плеча на правое. «Юркин — следователь по особо важным делам», показал Алексей ему своё удостоверение. «Можем поговорить?» «Мы же знакомы». «Говорите». Ерёмин со вздохом опустил куль с мукой обратно в короб. Разделы важное «Слышали о гибели Гришина и Екатерины Ивановны?» «Не глухой», — огрязнулся сутулый мужик и тут же извинился и пояснил. «Конечно, слышал. Тут новости быстро разлетаются. Ваш хозяин в курсе?» «В курсе. Вылетел утром. Ночью будет в Москве. Переживает? Он же нормальный человек. Отличный мужик, конечно, скорбит. Катька хоть и была отменной шалавой, но такого конца точно не заслужила». Так он сказал. «Как считаете, за что Греков её убил с такой жестокостью?» «За что убили её, знать не могу, но вряд ли это Валерик». Он тяжело вздохнул и полез в карман за сигаретами, но закуривать не стал, только покрутил сигарету возле носа. Я, когда его спасики в больницу вёз, он ныл и ныл и пищал, как девчонка. Слыхал, катьки нож в тело по самую рукоятку вогнали, так? «Да», — с кивком подтвердил Юркин. Ранение было смертельным. «А вы ручки этого грекова видели? Как у девушки, честное слово? Как он снегоходом-то управлял, непонятно. Про то, что кишка танка вообще молчу. Но и руки у него слабоватые. В человека нож вогнать, не в масло. Тут сила нужна. Разве нет? А мог быть у него сообщник, такой, которого вы имеете в виду, сильный, без принципов особых? Вот чего не знаю, того не знаю». «Да и зачем Валерику сообщник? Для чего? Весь посёлок гудит, что он теперь хозяин всего добра своей жены. Это вы Алены Грековой сообщника ищите, того, с которым она чего-то не поделила. Может, Катька и была с ней в сговоре. Тогда кто её убил? Чёрт разберёт. Вы мне простите, мне муку таскать надо. Вдруг снег повалит». Юркин повернулся, чтобы уйти. «Вы бы доктора подробнее опросили, товарищ следователь?» — крикнул ему Ерёмин. Доктора, они как священники, всё знают. И о болезнях, и о состоянии души. Доктора Воробьёва ему пришлось ждать. Поначалу тот долго не отвечал на его звонки, потом ответил и, запыхавшись, пообещал подъехать минут через 20 «У меня пациент в соседнем посёлке, я уже еду». Приехал Воробьёв лишь через 40 минут, возбуждённый, раскрасневшийся, потный. «Простите, ради бога, что заставил вас ждать». Бросился он от своей машины навстречу Йоркину. «Поехал короткой дорогой, мне о Катерина покойная рассказывала. Решил срезать путь, чтобы побыстрее до вас добраться, да засел в колее. Еле выбрался. Незадача какая. Потому и задержался, вы уж простите». «Ничего страшного». Кисло улыбнулся Йоркин. «Ждать, если честно, ему надоело». Он же и в пекарне снова съездил, булок сахарных и кофе взял, хотя не любил сухомятки. И во двор Грековых снова наведался, но ничего нового не обнаружил. Только лист фанеры вместо стекла в оконном проёме появился. Это участковый похлопотал во избежание мародёрства. «Вы что-то хотели выяснить?» — уставился на него Воробьёв вопросительно. «Собака Грековых, где она?» «Собака?» Воробьёв странно вытаращился. «Так не знаю, убежала, наверное, собака». «А с цепи её кто спустил?» «Не я!» Доктор покаянно приложил руки к груди. «Кормить в отсутствие хозяев кормил, но на цепи держал, мало ли что. Выбежать со двора, покусает кого, а мне отвечать». «А почему в тот день, когда Грековы не вернулись с прогулки, отпустили собаку с цепи?» «Так это...» «Думал, что вернуться «А теперь не ждали?» Юркин сам не понимал, чего прицепился к мужику. Мстил, наверное, ему за долгое бесполезное ожидание. Ничего ведь толком доктор не сказал. «Товарищ следователь, я чего-то не понимаю». Воробьёв упер кулаки в бока. «У вас ко мне какие-то претензии?» «Нет, просто выясняю, кто мог спустить собаку». «Так Валерий, видимо, и спустил собаку с цепи». Вряд ли. Она выбежала его встретить, очень обрадовалась. А когда приехала Гриша, на собаку уже была в будке, а потом исчезла. «И что?» Взгляд Воробьёва сделался нехорошим, тусклым каким-то, безжизненным. «А то, что вы мне соврали, прямо вот только что, не сходя с места, Иван Сергеевич, зачем?» «В смысле я соврал?» Кулаки с его боков перекочевали в карманы. «Вы несколько минут назад сказали мне, что во время отсутствия хозяев держали их собаку на цепи, чтобы она не выбежала со двора и не покусала кого-то. Так?» «Возможно», — осторожно ответил Воробьёв. «Тогда как она могла выбежать навстречу вернувшемуся хозяину?» «О, Господи!» Доктор неожиданно с силой пнул колесо своего автомобиля, и тот сразу завыл. Машина уже стояла на сигнализации». Пока Воробьёв манипулировал с брелоком сигнализации, Юркин его внимательно рассматривал. И даже немного предвзято, и неожиданно осознал, что единственным человеком во всём этом деле, у кого не проверили алиби, был доктор. А, собственно, почему? Сутулый дядька с кулём муки на плече произнёс неожиданно мудрые слова. «Семейный доктор, он как священник, знает все тайны семьи». А вот почему тогда Воробьёв, если обладал этими тайнами, не поспешил ими поделиться с полицией? «Может, я забыл, что спустил её с цепи? Разве это преступление, чёрт побери?» Воскликнул гневно Воробьёв, угомонив, наконец, орущую машину. «Вы бы лучше убийцу искали, бедная Катенька!» Он всхлипнул? «Господи, да! Но с какой стати? Она была ему никем!» Даже не была его пациенткой. Услуги доктора ей были не по карману. Доктор явно переигрывает. «Мы ищем, Иван Сергеевич, ищем. Кстати...» Юркин приложил указательный палец к губам и прищурился в сторону доктора. «А где вы были в ночь убийства Катерины Гришиной?» «Дома. Где же ещё? Дома спал. А с вечера... Вы, помнится, говорили мне, что ездили на какой-то поздний вызов, так?» И с Грековым даже не увиделись. Так? Так. Можно узнать, кому и по какому адресу вы ездили на вызов. Ничего такого, просто формальность. Конечно, можно. Мне надо посмотреть в записях. Воробьев достал из кармана телефон, принялся туда-сюда двигать пальцем по дисплею. Вдруг замер, и делоно рассмеялся. «Вот незадача какая! Вызов-то в тот вечер оказался ложным, я даже рассердился. Приехал, а меня никто не вызывал». «И этот никто сможет это подтвердить?» «Ну, что вы приезжали, а он вас не вызывал?» Юркин почувствовал неприятный холодок под лопатками. Доктор либо врал, либо не договаривал, «Кого-то покрывает?» «К сожалению, никто этого подтвердить не сможет». Иван Сергеевич очень фальшиво огорчился. «Когда я приехал на вызов, окна дома были черны. Я звонил, звонил, мне никто не ответил. Я повернулся и уехал домой, и ругался неприлично всю дорогу. «Во сколько точно вы вернулись?» «Во сколько, во сколько...» «Надо вспоминать». Его губы дёргались в подобии улыбки, но было заметно, что Воробьёву совсем не весело. «А давайте посмотрим ваш автомобильный видеорегистратор», — с коварной улыбкой предложил Юркин. «Полезная штука, скажу я вам. Тут на днях одна женщина себя буквально от статьи спасла, продемонстрировав следствие записи с видеорегистратора. И нам помогла. И следствием был установлен тот факт, что Гришина накануне своей гибели не приехала к Грекову на машине, а пришла пешком от дома». «Я сейчас всё объясню, всё!» — выставил щитом обе ладони Воробьёв. Катенька просто зашла ко мне по дороге, и всё. Зачем? Поздороваться, поблагодарить. Недоуменно таращил глаза Иван Сергеевич. За что? Я навещала её в СИЗО, приносила ей вещи, еду. Можете навести справки. Он мотнул рукой куда-то себе за спину. Видимо, там и располагался следственный изолятор. Она была мне за это очень благодарна. И как освободилась, пришла ко мне и... «Сколько времени она у вас пробыла, Иван Сергеевич?» — перебил его Юркин. «Они, понимаешь, с ног сбились, разыскивая Гришину, засаду оставили у её дома, искренне надеялись, что она прямиком отправится к себе, а потом к сообщнику, или он её навестит. А Гришина вместо этого поехала к Воробьёву? Нет, не ко мне она приехала, а к Грековым, к своим работодателям, их не было». Про смерть Алёны она знала, а про то, что с Грековым и где он — нет. Приехала, дом опечатан, и пошла ко мне. «Сколько времени она пробыла у вас?» Вы так и не ответили. «Сколько времени? Сколько времени?» «Так я не засекал довольно продолжительное время». «Вы видели, как вернулся Греков? Как я приехал к нему, как приехал участковый?» «Да? Нет, не совсем». Грекова не видел. Свет в окнах загорелся сначала. Потом он позвонил ей. Он звонил ей при нас. «Да нет же, нет!» — доктор замахал руками. Он дважды звонил Кате. Приглашал убраться. В доме с его слов чёрт голову сломит. Она не решалась, боялась, что это будет воспринято неверно. Предложила спросить разрешение у участкового. «Потом вы все появились. Он, видимо, спросил у вас позволения, потому что пригласил Катерину вторично». И она ушла. Потом я уехал, но только зря прокатался, и... Иван Сергеевич, так что с регистратором? Может, уточним время вашего возвращения сложного вызова? Вон оно у вас висит, моргает. Даже в состоянии покоя запись ведётся. Надо же, как удачно я попал. Так что, позволите глянуть? Нет!» Резко ответил Воробьёв. Почти столкнув Юркина с дороги, он сел в машину и уехал. А Юркин полез в карман за телефоном. Ему срочно нужно было переговорить с капитаном Рыковой. Она сумеет подвести логическую основу под каждое сказанное Воробьёвым слово. Под каждый его промах.